Глава 9 Матч по лакроссу и загадка. После великого ночного пира, как его стали называть, было единственное последствие. Наутро Изабель, Дорис и Вера скверно себя чувствовали. «Что вы ели накануне?» — испытующая, глядя на девочек, спросила мисс Робертс. То же что и остальные», — ответила Дорис, ничуть не соврав. «Ладно». «Идите к экономке, она даст вам лекарство. Три девочки с несчастным видом вышли из класса. Все знали, что лекарство у экономки просто гадость. Девочкам пришлось выпить щедрую порцию микстуры, да еще и дочисто облизать ложку. Затем Джоан и Кетлин стало нехорошо, и их тоже отправили к экономке. «Я знаю эти симптомы. У вас болезнь ночного пира». «Ага, даже не пытайтесь притворяться. Если ночью объесться пирогами с мясом, сардинами, шоколадом и запить все это имбирным лимонадом, утром приходится принимать мою микстуру от несварения». Девочки смотрели на экономку в ужасе. «Как она узнала?» «Кто вам сказал?» спросила джон, подумав, что мисс Кеннеди, видимо, все же донесла на них. «Никто». Экономка плотно заткнула пробкой пузатую бутыль с микстурой. «Но я уже 25 лет работаю экономкой в школе для девочек, и кое-чему научилась. До тебя, Джоан, я поела микстурой твою маму, да и тетю тоже, и у них случалось несварение после ночной трапезы. Ну все, идите, и не надо на меня так смотреть, я никому не расскажу». Я всегда говорила, что незачем наказывать учениц за ночной пир, потому что последствия на следующий день — худшее наказание. Девочки вышли из кабинета экономки. Джоан взглянула на Кэтлин. — Знаешь, мне понравилось ночью есть пирог с мясом и сардины, — мрачно заметила она. — Но сегодня мучит от одной лишь мысли об этом. Не думай, что мне еще когда-нибудь захочется сардин. Однако вскоре все забыли о неприятностях и больных животах. И пир превратился в одну из школьных историй, которые ученицы рассказывают друг другу. Даже Белинда Тауэ распознала о пире и рассмеялась, когда услышала, как под конец все упало с туалетного столика и на шум в спальню заявилась мисс Кеннеди. А рассказала ей об этом Кэтлин. Как ни странно, за последние несколько недель с ней произошли разительные перемены. Она больше не нервничала и не извинялась при каждом случае, а смеялась и шутила вместе со всеми. Кэтлин даже с Белиндой теперь разговаривала, не заикаясь от волнения. На прошлой неделе она как раз ей прислуживала и делала это с радостью. Поджаривала тосты, выполняла разные поручения и даже не возмутилась, когда Белинда послала за ней прямо посреди репетиции концерта. На этой же неделе Кэтлин и Изабель предстояло играть в очень важном матче по лакроссу. Команда состояла из учениц второго года обучения, и только Кэтлин с Изабель выбрали из первогодок. Поначалу Патт играла лучше сестры, и на матч была утверждена именно она. Но потом Изабель запросто научилась ловить и отбивать мяч и превзошла в мастерстве Патт, заняв ее место в команде. Ученицы Сент-Клэра должны были играть против команды второклассниц из дневной школы по соседству, и они с нетерпением ждали матча. Кэтлин будет вратарем, поделилась под новостью с сестрой. Белинда ей сегодня сказала, «Ты заметила, как изменилась Кэт? Пожалуй, она мне теперь нравится». «Ага, и она такая щедрая!» — кивнула Изабель. «Вчера купила конфеты и все раздала девочкам, себе ни одной не оставила. А еще купила хризантемы для Веры. Они, наверное, дорогие». Вера лежала в больничном крыле с сильной простудой. Получив в подарок от Кэтлин шесть красивых желтых хризантем, она была удивлена и тронута. Ведь раньше Кэтлин была жадина и такие щедрые жесты не делала. Кэтлин позвала Изабель тренироваться забрасывать мячи в ворота, а сама хотела научиться виртуозно их ловить, хотя у нее и так получалось это здорово. Затем они упражнялись перехватывать мяч и бежать с ним, уворачиваясь друг от друга. — Вот бы мне в субботу забить два или три гола! — мечтательно произнесла Изабель в десятый раз за день. Хиллари рассмеялась, и Изабель спросила, над чем она смеется. «Да над тобой, конечно!» «Кто всего несколько недель назад воротил нос от лакросса?» «Ты!» «Кто говорил, что нет игр лучше хоккея?» «Ты!» «Кто клялся и божился, что даже и пытаться не будет играть в такую дурацкую игру, как лакросс?» «Ты!» «Вот почему я смеюсь!» «Ты же теперь воспеваешь лакросс, только о нем и говоришь целый день! Меня это смешит!» Изабель тоже рассмеялась, но потом покраснела от смущения. «Я, наверное, выглядела дурочкой», — сказала она. «Ты выглядела немного глупо», — Дженет вступила в разговор. «Близняшки воображалы! Так мы вас раньше называли!» «Ух!» — вздохнула Изабель, сгорая от стыда. Она твердо решила, что в субботу сыграет как можно лучше, чтобы весь класс ею гордился. Воображалы. Ну и прозвище. Кошмар. Им спад придется как следует постараться, чтобы девочки забыли об их глупом поведении. Наступила суббота. День стоял просто чудесный для зимы. Первогодки предвкушали матч. К обеду должны были прийти девочки из дневной школы, и ученицам сент клера поручили занять их. На обед подавали сосиски с картофельным пюре, а на десерт – пудинг из патоки. «Смотрите, не наедайтесь!» – предупредила Хиллари, Изабель и Кэтлин. «Надо, чтобы вы были в хорошей форме на игре. Вы в команде единственной первогодки, остальные – из второго класса. А вот соперницы пусть едят до отвала, чтобы вообще не смогли мяч ловить!» «Ой, значит, мне нельзя съесть две сосиски?» Расстроенно протянула Изабель. «А я всегда беру две порции пудинга». «Сегодня нельзя», — строго сказала Дженнет. «Но если ты хорошо сыграешь и команда победит, весь класс отдаст тебе свои булочки с заварным кремом во время чаепития. Договорились?» Изабель приободрилась и обошлась без второй порции пудинга. Обед прошел хорошо. Гости были веселыми и дружелюбными. А когда девочки рассказали им историю о Великом Пире, те смеялись до упаду. «Мы не можем устраивать такое», — с сожалением заметила одна из учениц дневной школы. «Потому что всегда уходим домой к вечеру». «Какая у вас команда по лакроссу на этот раз? Сильная? Мы всегда вас обыгрывали». «И сегодня обыграем!» — крикнула капитан команды высокая рыжеволосая девочка. «И тебе, Кэтлин, отдадим булочки с кремом, если поймаешь их мячи!» выкрикнула Дженнет и все рассмеялись. Наконец, первые, вторые и третьи классы отправились смотреть матч. Четвертый класс уехал на выездную игру, а шестой редко болел за младших. Из пятого класса пришли несколько учениц, в том числе Белинда Тауэрс, которая устраивала все матчи и набирала игроков команды, А также была спортивным капитаном и очень хотела, чтобы школа Сент-Клэр выиграла как можно больше матчей. Игроки заняли свои места. Изабель была вне себя от восторга. Кэтлин, встав на ворота, держалась спокойно и хладнокровно. Матч начался. Команда соперниц оказалась сильной и очень быстрой. Они сразу завладели мячом и ловко пасовали друг другу, когда кто-нибудь из противоположной команды хотел его перехватить. Но тут Изабель высоко подпрыгнула, поймала мяч в сачок и со всех ног понеслась по полю. Соперница попыталась догнать ее и выбить мяч, но Изабель ловко перебросила его в сачок девочки из своей команды и та помчалась к воротам противниц. Изабель побежала следом и снова перехватила переброшенный мячик, не уступив его игроку из противоположной команды. Но затем Изабель догнала быстроногая девочка и, отобрав у нее мяч, побежала в другой конец поля. Приближаясь к воротам команды Сент-Клэра, она передала мяч другой девочке, та перекинула третий, который и метнула его в ворота, где на страже стояла кэтлин С быстротой молнии она подставила свой сачок и, поймав летящий мяч, бросила его, ждавши неподалеку Изабель. — Отлично словила Кэтлин! — закричали хором все ученицы сент клера отчего Кэтлин покраснела от удовольствия. Прошла первая половина игры, и девочкам, потными, разгоряченным от бега, принесли лимоны, порезанные на четвертинки и разложенные на тарелках. Как же здорово освежиться прохладными лимонными дольками. 3:1, огласил результаты судья. 3 в пользу команды Сент-Кристофер, 1 в пользу Сент-Клер. Поднажмите, Сент-Клер, закричала Белинда. Поднажмите, Изабель, прибавь нам очков, пожалуйста. Начался второй тайм. Все игроки уже устали, поэтому бегали не так быстро. Однако ажиотаж не спадал. А уж когда команда Сент-Клэра забила два гола подряд, один из которых был заслугой Изабель, напряжение возросло. Пока на другой половине поля разыгрывалась нешуточная борьба, Кэтлин от нетерпения прыгала в своих воротах на одной ноге. Она уже поймала семь мячей. Тем временем игроки противоположной команды бежали к воротам, легко и непринужденно перебрасывая друг другу мяч. Кэтлин сосредоточенно ждала их попытки забить гол. Мяч летел прямо в ворота точно и быстро. Кэтлин попыталась поймать его, но промахнулась и тут угодил прямо в угол сетки. Гол! Счет 4 -3. А до конца матча осталось всего пять минут. Но в следующие пару минут команда Сент-Клэра забила неожиданный гол и уравняла счет. «Осталось полторы минуты!» — пропыхтела Изабель, передавая мяч девочке из своей команды. «Уф, давайте забьем еще один гол и победим!» Мячик снова оказался у Изабель. Крупная девочка из команды соперниц погналась за ней. Ноталовка увернулась послой мяч другой девочке, которая вернула его Изабель, когда кто-то из команды соперниц попытался перехватить. Изабель посмотрела на ворота. Хоть они и стояли довольно далеко, но были прямо напротив неё. Стоило попробовать забить гол. И она со всей силы бросила мяч через поле. Вратарь была наготове. Но каким-то образом она упустила мяч, и тот влетел в ворота всего лишь за секунду до свистка. Ох, как обрадовались ученицы Сент-Клера. Пад прыгала как сумасшедшая. Белин довопила до хрипоты, а Хиллари и Дженнет хлопали друг друга по спине. Изабель просто молодчина! Она так вовремя спасла матч, кричала Пад. Болочки с кремом ее!» Разгоряченные, уставшие счастливые девочки покинули поле и отправились мыться и приводить себя в порядок чаепития. Дженет побежала за кошельком, чтобы купить булочек. Но в нем лежало только несколько пенсов. Как странно! дженнет прекрасно знала, что еще утром там было пять фунтов, и она никак не могла их потерять. «Ну надо же! У меня опять деньги пропали!» Расстроенно воскликнула она. «Я не смогу купить булочки с кремом. Куда же они делись?» «И правда странно», — заметила Изабель. «У меня тоже недавно пропали деньги, и у Хиллари, а теперь у тебя». «Давайте не будем сейчас это обсуждать», — сказала Джоан. «Нам нужно развлекать девочек из дневной школы. ну жаль, что не получится купить булочек с кремом». «Я куплю!» — заявила вдруг Кэтлин. «Я дам тебе денег, дженнет «Ух, нет!» — дженнет замотала головой. «Мы же хотели купить их для вас, Изабель, за то, что вы хорошо сыграли! Нельзя, чтобы ты сама для себя покупала булочки!» «Ну, пожалуйста!» Кэтлин достала деньги из кармана. «Вот, держи! Купи булочек на всех!» «Что ж...» Это очень любезно с твоей стороны, сказала Дженет, забирая деньги. Спасибо огромное. И Дженет уехала в деревню на велосипеде, пока остальные готовились к чаепитию. Отлично сыграли девочки, одобрительно заметила Белинда Тауэрс. Ты, Кэтлин, поймала много мячей, а ты, Изабель, буквально спасла матч. Хотя вся команда постаралась на славу. Девочкам была приятно похвала Белинды. Затем все сели пить чай. И вскоре ломти хлеба, намазанного маслом и джемом, булочки с изюмом и шоколадный пирог, исчезли как по волшебству. Через несколько минут вернулась Дженет с целой кучей аппетитных булочек с заварным кремом. Девочки пришли в восторг, увидев угощение. — Спасибо, Кэтлин! Ты молодчина Кэтлин! — кричали все, а та светилась от удовольствия. — Мне так понравился сегодняшний день, — сказала Изабель сестре, когда они, проводив девочек из дневной школы, пошли в общую гостиную. Он был просто чудесный. Каждая минута. — Не каждая, — угрюмо заметила Пат. — А как же пропавшие деньги дженнет? Кто-то же их взял, Изабель? И это очень нехорошо. Кто мог так поступить? — Ума не приложу. Изабель вздохнула. И никто не знал. Девочки обсуждали это и гадали, кто был рядом с пальто Дженет. Она повесила его на вешалку в спортивном павильоне, куда заходили почти все ученицы из первого и второго классов. Но на такую подлость точно не способна ни одна из учениц Сен-Клэра. «Это кража! Самая обыкновенная кража!» пришла к выводу Хиллари. И это не сегодня началось, а уже довольно давно, потому что не только у меня, Дженет и Изабель пропали деньги. Белинда тоже десяти фунтов не досчиталась. Она рвала и метала из-за этого, но деньги так и не нашлись. «Может, кто-то из обслуги ворует?» – предположила джоан «Нет, вряд ли», – покачала головой Хиллари. «Они работают здесь уже много лет». «Что ж...» Нам всем нужно следить за своими деньгами. И если мы не найдем воровку, ей будет сложно что-то еще украсть.